Глава 20. Маша, как хорошо, что ты вернулась. Тут и тебе, и нам будет спокойнее. С вытянутыми руками подошла и обняла меня сначала Азали, а потом Эльза. Девочки пришли ко мне сразу после ухода Руслана. Они думают, что всё это время я отсиживалась в спанхаусе и я не стала им говорить правду. Да, дома спокойнее, согласилась с ними. Мы все сидели, обнявшись на кровати Руслана. Это нападение оказалось ещё больше сблизило нас с девочками. Они ещё долго рассказывали, как всё произошло той ночью. И что было после? Я слушала их и понимала, что той ночью вся семья Руслана, как и многие другие, боролись за свои жизни. Нам с Русланом повезло уехать чуть раньше запланированного времени. Но у нас тоже в ту ночь была своя борьба в стенах пентхауса. Телефон Эльзы завибрировал, и я случайно увидела имя звонившего, когда она нажала на кнопку «Принять вызов». Это была Арина. «Привет, роднулечка, как ты себя чувствуешь?» Ласково улыбаясь с нотками нежности в голосе поинтересовала сразу сестра Руслана. Укол ревности и обиды быстро и уверенно проложил дорожку в моей груди. Не хотела признаваться, но я не только Руслана ревную к ней, но и всю его семью, которая просто обожает Арину. Мне тоже хотелось, чтобы они так же беспокоились и переживали за меня, как и за неё. «Что ты сказала? Тебя плохо слышно. Тебя отпускают? Это же хорошая новость. Не вздумай уезжать. Я сейчас позвоню брату, он о тебе вновь позаботится и заберёт тебя сам. Если понадобится, жди!» Она отключает звонок, и, повернувшись в сторону Азалии, радостно сообщает новость, которую выбивает почву из-под моих ног. Азали и Арину отпускают домой. Сказали, что не имеет смысла пока держать её в больнице, представляешь? Надо её обратно сюда привезти. Звони Руслану, сообщи новость. Обратно привезти её? Руслан привезёт? Она жила тут в то время, как я мучилась со своей проблемой одна. Я же не ослышалась. Пока я пыталась прийти в себя после услышанного, девочки вскочили и побежали куда-то вниз. «Надо приготовить ей комнату». говорила кто-то из них. Я уже дальше не слушала. В голове просто произошёл большой бум. Просто не могла поверить в услышанное. Голова начала раскалываться. Чёрт, мне сейчас нельзя нервничать. Закрыла дверь на ключ и позвонила Руслану. Маша? Руслан удивился моему звонку, я это поняла по голосу. А меня распирало от злости и несправедливости. Глаза горели огниными слезами. Муча я сама себя, пытаясь сдерживать их, а чего ещё больше разболелась голова. Но в конце концов они, горячими каплями обжигая лицо, начали градом сыпаться вниз. Я тяжело дышала в трубку. Не знала, с чего начать, понимала, что мы обо всём уже поговорили и даже договорились дать нашим отношениям второй шанс. Но мне нужно было высказать всю свою боль и обиду. «Маша, всё в порядке. Почему ты молчишь?» — уже более взволнованным тоном говорил Руслан. «Пока я там истекала кровью, без еды, без одежды и возможности дозвониться до тебя...» Те оказывается занимался не только проблемами, связанными с жизнью отца, но и ещё благополучием своей бывшей девушки. Чёрт, Маша, всё совсем не так. Я никогда тебе этого не прощу. Перебила его попытку оправдаться и отключилась. Меня всё трясло. Я нервно ходила по комнате, стирая слёзы и не знала, как успокоить тебя. Через 10 минут после нашего разговора с Русланом в комнату постучали. Как оказалось, это были близнеашки. Видимо, Руслан с новым ставил люлей. И они отвечали, надеясь, что они всё же уйдут, поняв, что я не хочу с ними сейчас говорить. Маш, открой, пожалуйста, мы знаем, что ты не спишь. Давай поговорим, прошу тебя. Я не хотела грубить или ругаться с ними, но я поняла, что во-первых, прятаться вечно не получится, а во-вторых, пора расставить всё по своим местам. С меня хватит. Прокрутила ключом в двери и распахнула дверь, пропуская их внутрь. Они встали в ступоре, увидев меня заплаканной и измученной своими мыслями и переживаниями. «Ну что же вы молчите? Вы же вроде бы хотели поговорить!» Вот ведь тишина. Никто из них не решался начинать разговор. «Ну, раз вам нечего сказать, пожалуй, это сделаю я!» Эмоции переполняли меня, внутри все дрожало от того, что я сейчас собираюсь сказать. Я не хотела такого разговора, но меня вынуждают. Сделав глубокий вдох, я начала четко и с интонацией доносить каждое свое слово до сестер мужа. «Мне неприятно! Мне обидно! Мне больно! Почему вы так поступаете со мной?» Я же живая, я все чувствую и все вижу. Почему вы говорите при мне о Руслане и Арине, как будто меня нет рядом, как будто мое мнение или мои чувства неважны и не берутся в расчет? Вы что, совсем не понимаете ничего? Или вы это делаете специально? Может, и о чем? Растерянно приглянувшись сестрой, спросила Эльза. Арина осталась одна после нападения, и Руслан просто помог ей, но не отпускать же ее надо было одну, после нападения домой, где ей некому было бы помочь, в случае с чего. А после, на следующее жаждение стало плохо, и он отвез ее в больницу. Между ними ничего давно нет, и я не понимаю твое негодование. Я знаю, что он отвез ее в больницу. Видела своими глазами, как они подружески обнимались, поддерживали друг друга. Ухмыльнувшись, выдала я, теряя свои силы. Знаю, потому что мне тоже стало плохо, и в отличие от Арины, со мной рядом не было никого, кто смог бы мне помочь, но зато мой муж благородно помогал чужой жене, не отвечая на мои звонки. А сейчас вы почему-то решили позвонить сразу своему брату и сообщить, что Арине нужна помощь, не беря во внимание мои чувства. Почему сразу Руслану? Почему не тому же Антону или кому-нибудь другому и службу безопасности? Меня прорвало. И невозможно было остановить. Я говорила, говорила и понимала, что у меня уже кружится голова. Вот это я не на шутку разворновалась. Черт бы тебя побрал, Руслан. Маша, мы не знали, что с тобой случилось? Почему ты там оказалась? — Я не знаю. Они были в шоке от меня, от моих слов и от моего взбешённого состояния. Проблема не в том, что вы не знали. Дело в том, что вы не пытаетесь узнать сначала, правильно ли вы поступаете или говорите. Что тогда за столом на семейном ужине при знакомстве, что сейчас вы хотите привести в дом, где я сейчас живу, бывшую девушку моего мужа, к которой он до сих пор не равнодушен. Вам наплевать на меня и на мои чувства. После этих слов, устало выдохнув, я добавила последнее, что хотела сказать. Как я и говорила ранее, вы либо слишком эгоистичны, чтобы замечать чужие переживания, либо вы это делаете специально, что ещё хуже. Вы можете меня не любить, это ваше право, но хочу, чтобы вы знали, отныне вам придётся считаться с моими чувствами. А сейчас попрошу вас выйти из комнаты, я устала. Мне надо отдохнуть. Они не спешили уходить, но я больше не могла держаться на ногах. Дошла до кровати и легла, свернувшись калачиком с закрытыми глазами, из которых медленно всё ещё шли капли слёз. Спустя минуту услышала тихие шаги, которые остановились прямо напротив меня. Знала, что это были они, но не спешила открывать глаза. И вдруг кто-то из них прикоснулся к моему лицу, стирая мои слёзы. "Маша, ты прости нас", голос Озали прозвучал на уровне моего лица, скорее всего, присела на корточки. "Ты права, мы вначале не хотели тебя и были против того, чтобы Руслан женился на тебе. Пытались как-то помешать этому, даже написали тебе то самое письмо, где была фраза, что он не станет твоим никогда". Думали, это вас рассорит, и всё закончится. Потом на ужине тоже хотели сделать так, чтобы ты узнала про визит брата к бывшей любовнице. Не знаю, простишь ты нас или нет, но это было ровно до того, как мы увидели, как Руслан смотрит на тебя по-настоящему, влюблёнными глазами. После мы приняли выбор брата и больше ничего такого не думали делать. Это чистая правда. Да, о том, что мы беспокоимся за Арину, ни в коем случае не связано с тем, чтобы обидеть тебя или сделать тебе больно. Просто мы такие привыкли, что с детства... Нам всё позволено, и не заметили, что это станет причинять людям вокруг нас неприятности. Я молчала, не хотела больше говорить и не могла. Я была сильно разочарована признанием девочек. «Маш, ну не молчи, пожалуйста, скажи что-нибудь». «Вы даже не знали меня, когда начали мне делать зло». Уставшим голосом выдавила из себя слова разочарования. «Маша, я устала. Не надо поспать, уходите».